Глава 24. 6 лет назад. Михаил. «Ты не сказал, что это для работы?» В голосе Анюты звучит арктический лед, а я не понимаю. «Что?» «Ты сделал мне предложение, потому что тебе нужна галочка в этом пункте. Азиатская компания дает предпочтение женатым кандидатам». «А, ясно. Ань, я бы и так предложил тебе выйти за меня замуж. Когда?» Чуть позже. А тут пришлось резко поторопиться. Да какая разница? Что это такое в ее глазах? Откуда это холодное недоверие? Чем я его заслужил? Она что, реально думает, что я стал бы жениться только из-за работы? А сейчас мне нужен честный ответ, прокурорским тоном произносит Брусникина. «Я всегда честен с тобой», — она презрительно фыркает. «Вопрос такой» когда бы мы поженились, если бы не собеседование? У тебя были конкретные планы, пока ты не узнал, что это важно для резюме? Честно, конкретных планов не было. Мы с тобой не так давно вместе, но... Блин, наверное, я не то говорю. Просто она так внезапно обрушилась на меня с этими обвинениями, да еще и все время перебивает, и я не знаю, как сформулировать свои мысли и чувства, чтобы это не звучало как жалкое оправдание. «Но тебе нужна жена, чтобы не упустить выгодное предложение», завершает мою фразу Брусникина. Опять не дала договорить. «Мне нужна ты!» Уже ору я. «У тебя все продумано. Жена нужна для успеха на собеседовании, ребенок пока не нужен, потому что будет мешать работе». «Ань, не перекручивай. Да, я хочу эту работу, но это не важно». «А что важно? Я люблю тебя». Наконец я говорю правильную фразу. Но это не срабатывает. Она уходит, оставив кольцо на тумбочке. Гордая зараза. Вспыхивает, как спичка. Остывает так же быстро. Кольцо на тумбочке — это, конечно, перебор. Но я не буду сейчас психовать. Я засуну свою гордость себе же в жо. И помирюсь с ней. Прошло две недели. Я пытался помириться. В тот же день и потом несколько раз. Безуспешно. Она вбила себе в голову эту феерическую чушь. Откуда только узнала. Работа, работа. Да плевать мне на работу. Ну, хороший вариант. Мне понравился. Я его уже примерил на себя, на нас. Я хотел все это вместе с ней. Да, вариант офигенный, но далеко не единственный. Я сотню других найду, если он обломается. Ну, поторопился я с предложением из-за этого. И круто. Без этого волшебного пенделя я бы, наверное, еще долго тупил. Пару лет бы ходил, встречался, ухаживал. Дурак. Анюту надо хватать сразу и не отпускать, потому что я всеми печенками чую. Это моя женщина. А она теперь думает, что я хочу быстрее помириться из-за этого дурацкого собеседования. Брусникина прекрасно знает, что мне пора подавать документы, и мне нужен мой женатый статус. Так вот, я не буду торопиться. Я и так уже накосячил из-за спешки. Помиримся позже когда собеседование уже пройдет, и она будет знать, что я с ней точно не из-за этого. Ну все. Я просрал все сроки. Собеседование прошло без меня. Я подал документы, ну так, на всякий случай, раз они уже готовы. Естественно, в ниженатом статусе. Так что шансов у меня не было изначально. Меня даже не пригласили. Ну и хрен с ней, с работой. Найду что-нибудь. Мне нужна Анюта. Жду ее возле офиса, она все не выходит, хотя рабочий день уже закончился. Зато появляется этот ее мудацкий начальник. «Чего надо?» «Не твое дело. Теперь мое!» «Какого хрена? Вообще не хочу с ним разговаривать. Слишком мерзкая у него рожа, так и просит кулака. Боюсь не сдержаться». «Ани здесь нет, она дома». «Ладно, разворачиваюсь, чтобы уйти». «У меня!» — добавляет он. «Что, мля? Я возвращаюсь, просто стою напротив него. Смотрю в глаза, сжимаю кулаки, держу себя за шкирку, чтобы не вломить ему. Мне с моей прошлой условкой к ментам вообще не надо. Он ухмыляется, самоуверен до предела. «Девушки предпочитают зрелых, состоятельных мужчин. Не знал?» Мой кулак срывается и летит ему в челюсть. Анюта не берет трубку, не отвечает на сообщения, дома ее нет, там вообще капитальный ремонт, и хозяин квартиры не знает, куда съехала Аня и ее подружки. Я провел бессонную ночь, накручивая себя, представляя ее с ним, ощущая, как сердце рвется в клочья, а мозг плавится огненной лавой от невозможности происходящего. Но на следующий день я все же застал ее возле офиса. «Привет!» Она испуганно шарахается, как будто увидела привидение. Привет. В глаза не смотрит, губы побелели, теребит ремешок сумочки на плече. Я замечаю на ее пальце какой-то блеск. Приглядываюсь и как будто получаю резкий удар ножом в сердце. На ее пальце кольцо, не мое. Другое кольцо. Крупный камень, явно бриллиант, россыпь мелких. Широкий белый ободок, платина. Не та дешевка, которую я смог купить. «Мерзкий удот, она с ним». Он ее, грудь сдавливает жестким удушьем, я не могу дышать, не могу жить без нее. Но она с ним. Носит его кольцо. Переехала к нему, а я, что я тут делаю? Я просто разворачиваюсь и ухожу.